Я попросил Вальпредо высадить меня в штаб-квартире АРМ. Меня по-настоящему беспокоит эта странная машина, Джилл. Еще бы хулио. Полиция Лос-Анджелеса не готовилась к тому, чтобы иметь дело с изобретением безумного ученого, запущенным на полную мощность, прямо на месте преступления. Ясно, что Дженнис на роль убийцы не годится. По крайней мере, для такого убийства. Но Дрю Портер как раз человек подходящего типа. Он мог разработать идеальное преступление с участием Синклеровского генератора. Просто в качестве интеллектуального упражнения. Он мог направлять Дженнис по ходу дела. Или даже сам был на месте и ушел через лифт до того, как она его выключила. Как раз это он и забыл ей сказать. Не надо было выключать лифт. А может быть, он обрисовал ей это идеальное преступление как простую головоломку, даже не предполагая, насколько глубоко она в нем увязнет. Могло случиться и так, что один из них убил дядю Дженнис под влиянием какого-то порыва. Неизвестно, что Синклер мог сказать такого, чего один из них не снес. Но машина стояла прямо в гостиной, и Дрю обнял Дженнис своей ручищей и сказал «Погоди, пока ничего не делай, давай как следует обдумаем». Взять любое из этих предположений за истинную версию, и прокурору будет адски трудно ее доказать. Сможет ли прокурор продемонстрировать, что убийца, кем бы он ни являлся, был не в состоянии покинуть место преступления без помощи Дженни Стинклер, И, следовательно... А как насчет этой светящейся штуки, этой машины времени, построенной убитым, А не она ли помогла убийце покинуть запертую комнату? Откуда судье знать ее возможности? А кто их знает? Бера? Машина работала. Вступив в лабораторию, я уловил слабое фиолетовое сияние и какое-то мельтешение рядом. Вдруг все отключилось, и около машины внезапно оказался Джексон Бера, улыбающийся, безмолвно ждущий чего-то. Я не хотел разочаровать его и спросил. «Ну что? Это действительно межзвёздный двигатель?» «Да». «Внутри меня разлилось тепло». «Отлично», – произнес я. «Это низкоинерционное поле», – пояснил Бера. «Предметы внутри лишаются большей части своей инерции. Но не массы, а только сопротивление движению. Отношение примерно 500 к одному. Грань тонка, как лезвие. Мы решили, что тут действует квантовая механика». «Угу». Влияет ли поле на время непосредственно? Нет. Оно, в общем, я бы этого не утверждал. Кто к дьяволу знает, что такое время в действительности? Поле влияет на химические и ядерные реакции, на высвобождение всех видов энергии, но не воздействует на скорость света. Знаешь, не непросто было измерить скорость света в 370 миль в секунду обычными инструментами. Черт возьми. Я в душе надеялся, что это сверхсветовой двигатель. А выяснил ли ты, что создает это голубое свечение? Бера расхохотался. Смотри. Он приспособил дистанционный выключатель, чтобы управлять машиной на расстоянии. Приведя ее в действие, зажег спичку и бросил ее в сторону голубого сияния. Пересекая невидимый барьер, спичка на какой-то миг вспыхнула фиолетово-голубым пламенем. Я даже зажмурился, это смахивало на фотовспышку. «Ну да», — сообразил я, — «установка греется». Вот именно. Голубое свечение — это просто инфракрасное излучение, которое загоняется в видимый диапазон при попадании в нормальное время. Бера мог бы этого и не пояснять. Я раздраженно сменил тему. «Но ты говорил, что это все-таки межзвездный двигатель». Да, у него есть недостатки. Мы не можем просто окружить полем весь звездолет. Экипажу будет казаться, что они снизили скорость света. Ну и что? Транспортный звездолет все равно не развивает около световой скорости. Они несколько сократят время рейса, но зато им придется жить в 500 раз быстрее. А если окружить полем только резервуары с горючим? Бера кивнул. «Да, вероятно, так и надо будет сделать. Двигатель и систему жизнеобеспечения оставить снаружи. Тогда можно будет захватить с собой чертову уйму топлива. Но это не наша епархия. Звездолеты будет конструировать кто-то другой», – произнес он задумчиво. «А размышлял ли ты над тем, как эту штуку приспособить для грабежа банков или для шпионажа?» «Если Шайка в состоянии построить такое, ей нет нужды грабить банки», – он задумался. «Я терпеть не могу объявлять столь значительные вещи с секретом ООН. Но, думаю, ты прав. Среднее правительство может позволить себе целый гараж подобных штуковин». И объединить таким образом Джеймса Бонда и Флэша Примечание. Флэш «Человек-молния» – персонаж популярных комиксов и фильмов, обладающий способностью к невероятно быстрому перемещению. Он постучал по пластиковой раме. «Хочешь попробовать?» «Конечно», – ответил я. Сердце ухнуло в пятки и послало сигнал мозгу. «Что ты делаешь? Всех нас угробишь. Нельзя было поручать тебе это дело». Я шагнул к генератору, дождался, когда Бера выбежит из сферы действия. и потянул выключатель. Все сделалось темно-красным. Бера превратился в статую. Ну вот, я тут. Стрелка на стенных часах прекратила движение. Я сделал два шага вперед и постучал костяшками пальцев. Как же, постучишь, словно по вязкому цементу. Невидимая стена была липкой. Я попробовал на минуту-другую облокотиться на нее. Вышло неплохо. пока я не попытался отстраниться. Тут я понял, что сделал какую-то глупость. Переходный слой затянул меня. Чтобы вырваться, я потратил еще около минуты, после чего полетел навзничь. Я приобрел слишком большую скорость, ориентированную внутрь, и она вошла в поле вместе со мной. Мне повезло. Опираясь я на край поля, Подольше потерял бы равновесие. Я бы все глубже и глубже погружался в переходную зону, не имея возможности окликнуть беру и приобретая все большую и большую скорость вне поля. Поднявшись на ноги, я попробовал кое-что более безопасное. Я достал свою ручку и бросил. Она падала нормально, 32 фута в секунду за секунду по времени внутри поля. Это позволило исключить одну из версий насчет того, как убийца планировал свой уход. Я выключил машину. Хочу кое-что попробовать, сказал я Бери. Можешь подвесить машину в воздухе, например, за трос, прицепленный к раме. Что это ты задумал? Попытаюсь встать на дно поля. Бера поглядел с сомнением. На подготовку у нас ушло 20 минут. Бера не собирался рисковать. Он приподнял генератор футов на 5. Поскольку центром поля вроде бы являлся странный кусок серебра, его низ таким образом отстоял от пола всего на фут. Мы задвинули в сферу действия стремянку. Я встал на нее и включил генератор. И шагнул с лестницы. Движение вниз по краю поля смахивало на шаги по все более и более липкой конфете и риски. Шагнув на низ поля, я как раз смог дотянуться до выключателя. Ботинки прилипли накрепко. Я мог вытащить из них ноги, но встать все равно было некуда. Спустя минуту застряли и мои ноги. Я мог бы вытащить одну, но другая увязла бы еще сильнее. Я погрузился еще глубже, и подошвы потеряли всякую чувствительность. Это страшило, хотя я знал, что ничего ужасного со мной не произойдет. Ноги не отомрут, у них не хватит на это времени. Но переходная зона достигала уже лодышек, и я начал беспокоиться, какую же скорость они приобретают снаружи. Я надавил тумблер, свет ярко вспыхнул, и ноги ударились о пол. «Ну?» — спросил Бера, — «что-нибудь выяснил?» «Ага, настоящее испытание я не хочу проводить, а то еще разобью машину». «Что это за настоящее испытание?» Сбросить ее с сорокового этажа при включённом поле? Не бойся, я этого не сделаю. Конечно, не сделаешь. Понимаешь, этот эффект сжатия времени будет работать не только для звездолета. Например, прибыв на колонизируемую планету, можно будет вывести скот из замороженных яйцеклеток всего за несколько минут. М -м -м. Счастливая улыбка сверкнула белизной, Взгляд устремился в бесконечность. Бера любил обсуждать идеи. Представь себе такую штуку, смонтированную на грузовике. Скажем, на Джинксе. Примечание. Джинкс – планета в системе Сириуса, колонизированная человечеством. Смотри роман «Мир Птавов». Можно будет исследовать прибрежные области, не беспокоясь о нападении брандашмыгов. Примечание. Примечание. Брандашмыги – огромные существа, разумные, как выяснилось впоследствии, обитающие на планете Джинкс. Реликты времен владычества Тринтов. Смотри роман «Мир Птавов». Они слишком медлительны. Можно будет прокатиться по любой другой планете и застать всю экологию на месте. Никто от тебя не сбежит. Хищники в прыжке, птицы в полете, ухаживающие пары. Или целые группы. Я думаю, что этот обычай характерен только для человека. Он искоса глянул на меня. «Ты же не стал бы шпионить за людьми? Или мне не стоило спрашивать?» «Это замедление в 500 раз. Оно постоянное?» Он вернулся в настоящее. «Мы не знаем. Наша теория не справляется с описанием этой техники. Хотелось бы заполучить заметки Синклера. Ты вроде бы должен был отправить туда программиста». «Он уже вернулся», – произнес Бера со злостью. Клейтон Вольф говорит, что все записи в компьютере Синклера были уже стерты. Не знаю, верить ему или нет. Синклер ведь был скрытным, не так ли? Угу. Один ложный ход со стороны Клея, и компьютера мог бы все стереть. Но ведь он утверждает иное. Он говорит, что компьютер был пуст, как новорожденный мозг. Джил, возможно ли это? Мог ли убийца Синклера стереть память? Конечно, почему бы и нет, осталось то, чего он не смог сделать. Я рассказал немного о ситуации. Дело обстоит даже хуже, поскольку, как утверждает Ордос, убийца полагал, что уйдет вместе с машиной. Я думал, что он намеревался подкатить генератор к краю крыши и плавно опуститься, но это бы не сработало, он бы упал в 500 раз быстрее и погиб. «Получается, утрата машины спасла ему жизнь? Но как он выбрался?» Бера рассмеялся моему отчаянию, а это точно не племянница. Разумеется, она могла убить дядю из-за денег, но у нее, на мой взгляд, не было мотива стереть память компьютера, разве что... Что именно? Может быть. Неважно. Неужели Бера скучал по такого рода деятельности?» Но я все равно не был готов это обсуждать. Я знал недостаточно. Расскажи о машине еще. Можно ли менять это отношение 500 к одному? Он пожал плечами. Мы добавили батареи, полагая, что это увеличит мощность поля. Но ошиблись. Это лишь немного расширило сферу действия. А удаление одной батареи полностью отключило генератор. Так что отношение, видимо, постоянное. «Вероятно, это квантовые эффекты. Мы поймем, когда построим еще одну машину». «Каким образом?» «Вообще есть куча интересных вопросов», – сказал Бера. «Что произойдет при пересечении полей двух генераторов? Может они сложатся, а может и нет?» «Это квантовый эффект. А что случится, если один генератор будет работать внутри ускоренного времени, созданного другим?» Скорость света может упасть до нескольких футов в секунду. Сделай выпад кулаком, и твоя рука станет короче. Это будет действительно очень интересно. И опасно. Такие опыты лучше проводить на Луне. А почему? Посмотри сам. При работе одной машины инфракрасный свет переходит в фиолетовый. Если одна машина разгон... разгонит другую, какое излучение пойдет от них? От рентгеновских лучей до частиц антиматерии. Недешевый способ изготовить бомбу. Да, но такую бомбу можно использовать снова и снова. Я рассмеялся. «Мы найдем тебе специалиста», — заявил я. «Записи Синглера может, и не понадобиться. Бернат Петерфи утверждает, что работал вместе с Синглером. Не исключено, что лжет. Вероятнее, что работал на него по контракту... Но, по крайней мере, он знает, что делает эта машина. Беру это вроде успокоило. Он записал адрес Петерфи. Я оставил его в лаборатории возиться с новой игрушкой. Отчет из городского морга, раскрытый на середине, дожидался меня с самого утра. Двое мертвецов взирали пустыми глазницами обугленных черепов. Но не осуждающе. Они были терпеливы. Они могли подождать. Компьютер обработал мой запрос. Подкрепившись чашечкой кофе, я начал перелистывать распечатку. Когда удастся выяснить, что могло сжечь два человеческих лица, я приближусь к ответу на вопрос, кто это сделал. Найдешь орудие – найдешь убийцу. А орудие должно быть уникальным или почти уникальным. Лазеры. Лазеры. Более половины из предложенного машины относилась к лазерам. Просто не верится, как лазеры размножились и видоизменились в индустриальной среде. Лазерный радар, система лазерного наведения туннелепроходческого комплекса – некоторые предложения явно были нереализуемыми, а одно – слишком легко реализуемым. Стандартный охотничий лазер стреляет импульсами – но его можно переделать на продолжительные импульсы или даже на непрерывное излучение. Настроим охотничий лазер на длительные импульсы и поставим перед линзой решетку. Решетка должна быть оптически мелкой на уровне ангстремов. Тогда при ее прохождении пучок расширится. Импульс длиной в секунду испарит решетку, не оставляя улик. Решетка будет размером не более контактной линзы. Если не доверяешь своей меткости, можно прихватить с собой целую пригоршню. Лазер, снабженный решеткой, будет менее эффективным, как и винтовка с глушителем. Но решетка сделает орудие убийства неопознаваемым. Подумав об этом, я похолодел. Политическое убийство и так являлось распространенным делом. Если об этой штуке узнают, Но в том-то и загвоздка, кто-то это уже придумал. А если и нет, кто-нибудь придумает. Кто-то всегда придумывает. Я написал записку Лукасу Гарнеру. Никто лучше его не справился бы с решением подобных социологических проблем. Больше в распечатке меня ничто не заинтересовало. Потом я просмотрю ее подробно. Пока что я отпихнул ее в сторону и стал набирать сообщения». Бейтс, коронер, прислал еще один отчет. Они закончили вскрытие обугленных трупов. Ничего нового, но отпечатки пальцев опознаны. Эти двое пропали 6 и 8 месяцев назад. Ага. Эта картина мне была знакома. Я даже не взглянул на имена и сразу перешел к генетическому анализу. Так и есть. Отпечатки пальцев не соответствовали генетическому коду. Все двадцать кончиков пальцев должны быть трансплантатами, и скальп мужчины тоже пересажен. Его собственные волосы были светлыми. Я откинулся в кресле, довольно взирая на голограммы обугленных черепов. Ах вы злобные сукины дети, оба орган органлегеры. Коль скоро имеется сырой материал, большинство органлегеров постоянно меняют отпечатки пальцев и образы сетчатки глаз. Но с этих сожженных глазниц мы отпечатков не получим. Так что необычное там было оружие или нет, но дело все-таки касалось АРМ, то есть меня. И мы все еще не знали, кто убил их и чем. Вряд ли это могла быть соперничающая, соперничающая шайка. Во-первых, конкуренции нет. Для каждого органлегера, уцелевшего после того, как в прошлом году АРМ опустошила их ряды, найдется куча дел. Во-вторых, зачем было выбрасывать покойников на движущийся тротуар? Органлегеры-конкуренты просто разобрали бы их для своих банков-органов. Ничего не пропадет и никто не хватится. Ведь мне хотелось как следует увязнуть в каком-нибудь деле, когда начнется охота на матерей. Смерть Синклера не имела отношения к АРМ, а его поле, сжимающее время, не входило в мою компетенцию. А вот это дело как раз наоборот. Я задумался над тем, какой стороной бизнеса могли заниматься мертвецы. Согласно полученному досье, их возраст был оценен в 40 лет, у мужчины – 43 у женщины, плюс-минус года три. Слишком пожилые, чтобы гоняться по улицам за донорами – Тут нужны мускулы и молодость. Я бы скорее причислил их либо к докторам, обрабатывающим трансплантаты и делающим операции, либо к коммерсантам, которые втихую сообщают перспективным клиентам о том, где они могут сделать операцию без того, чтобы ждать два года, пока материал появится в общественных банках органов. Итак, они пытались продать кому-то новую почку и были убиты за свою наглость. Это превращает убийцу в героя. Тогда зачем прятать их три дня, а потом выкидывать на городской тротуар в глухую ночь? Потому что они были убиты страшным новым оружием? Я оглянул на обгорелые лица и подумал. Страшным, воистину. Чем бы это ни было совершено, оружие являлось смертельным. Как и оптическая решетка на лазерной линзе предназначается исключительно для убийства. Итак, скрытный ученый и его урод-помощник, примечание, шуточный намек на Франкенштейна и его помощника Игоря. Опасаясь навлечь на себя гнев поселян, трое суток тряслись над телами, а потом избавились от них столь неуклюже, поскольку впали в панику, когда трупы начали смердеть. Может быть. Но перспективному клиенту нет нужды использовать свое навехонькое ужасное оружие. Ему надо только вызвать полицейских после того, как гости уйдут. Выглядело бы понятнее, если бы убийца являлся перспективным донором. Ему пришлось бы сражаться всем, что подвернется под руку. Я снова посмотрел на общие снимки тел. Они выглядели неплохо. Не такие уж дряблые мышцы. В конце концов, доноров не хватают борцовскими приемами. Используются игольные пистолеты. Но все равно нужно потом поднимать тело, тащить его к машине и делать все это чертовски быстро. М да Кто-то постучался. «Войдите!» – крикнул я. Появился Дрю Портер. Будучи достаточно крупным, чтобы заполнить собой весь кабинет, он в то же время двигался с грацией, которую, должно быть, приобрел, катаясь на доске. «Мистер Гамильтон, я хотел бы с вами поговорить. Разумеется. О чем?» Он явно не знал, куда деть руки. Лицо выражало мрачную решимость. «Вы работник АРМ», — заявил он. «Вы не занимаетесь непосредственным расследованием убийства дядюшки Рея. Это ведь так?» «Так. Нас заботит генератор. Кофе?» «Да, благодарю. Но вы знаете об убийстве все. Я решил, что мне стоит поговорить с вами, прояснить кое-какие собственные мысли. Ну, давайте». Я набрал заказ на два кофе». «Ордос считает, что это сделала Дженнис, не так ли?» «Вероятно. Я не знаю, что у него на уме. Но дело ограничивается двумя конкретными группами возможных убийц. Дженнис и все остальные. Вот ваш кофе». Дженнис этого не делала. Взяв чашечку, он сделал глоток, поставил на мой стол и забыл о ней. «Дженнис и некто, назовем его Икс», — сказал я. Но Икс не мог уйти. В сущности, Икс не мог уйти, даже имея машину, за которой он приходил. И мы все еще не знаем, почему он просто не воспользовался лифтом. Хмури Спортер обдумывал все это. «Допустим, у него был способ уйти», — сказал он. «Он хотел забрать машину. Он обязан был этого хотеть, потому что пытался организовать себе алиби с помощью машины. И даже если бы он не мог ее забрать...» все равно использовал бы свой альтернативный путь наружу. Почему? Если бы знал, что Дженнис должна вернуться домой, то свалил бы таким образом на нее все подозрения. Если бы не знал, то оставил бы полиции загадку запертой комнаты. Загадки запертой комнаты – отличное развлечение, но я никогда не слышал о таком в реальной жизни. В литературе они обычно являются результатом случайных событий. Я помахал рукой, увидев его протестующие жесты. «Неважно. Вы хорошо аргументируете. Но каков был альтернативный путь наружу?» Портер не ответил. «Так не хотите ли вы рассмотреть дело против Дженнис Синклер?» «Она единственная, кто мог это сделать», — согласился он с горечью. «Но она этого не делала. Она никого не может убить, тем более таким хладнокровным, обдуманным образом, с заранее подготовленным алиби». и таинственной машиной в центре событий. «Послушайте, для Послушайте, эта машина для Дженнис слишком сложна». «Да, она не относится к подобным людям». «Но не примите за оскорбление. Вы как раз один из них». Он заулыбался. «Я? Что ж, возможно. Но зачем мне это? Вы в нее влюблены. Думаю, сделаете для нее что угодно. Да и помимо этого, вас могла бы развлечь... Подготовка идеального убийства. К тому же деньги. Странное у вас представление об идеальном убийстве. Скажем, я выражаюсь тактично. Тут он расхохотался. Ну ладно. Допустим, я подготовил убийство из любви к Дженнис. Черт возьми, если бы она была исполнена такой ненависти, я бы ее не полюбил. Почему она должна желать смерти дядюшке Рэю? Я... Колебался, не знаю, стоит ли говорить ему об этом, и решил, что стоит. «Вы знаете что-нибудь о разрешении, полученном Эдвардом Синклером?» «Да, Дженнис мне кое-что рассказывала о...» «Он осекся. «И что же именно она вам рассказала?» «Я не обязан отвечать». «Это, пожалуй, было разумно». «Ну, хорошо», — сказал я. «Не вдаваясь в аргументацию, примем». что математику для новых приматочных звездолетов разработал все-таки Рэймонд Синклер, а Эдвард приписал работу себе с молчаливого согласия Рэймонда. Эта идея, вероятно, принадлежала самому Рэймонду. А ну и как это отразилось бы на Эдварде? «Думаю, он был бы вечно благодарен», – сказал Портер. Дженнис утверждает, что так оно и есть. «Возможно, но люди и существа странные, не правда ли?» «Выказывание признательности в течение 50 лет может вывести из себя самого уравновешенного. и Это неестественное чувство». «Вы слишком молоды для подобной циничности», – заметил Портер с сожалением. «Я стараюсь думать об этом в манере прокурора. Если братья виделись слишком часто, Реймонд мог бы начать раздражать Эдварда. Совместный отдых стал бы для него непростым делом и всякие слухи». О да, слухи ходят. Мне вот сказали, что Эдвард не смог бы разработать эти формулы, поскольку у него нет способностей. Если такие разговоры достигли Эдварда, могло ли ему это понравиться? Он мог бы даже избегать своего брата. А Рэй мог бы напомнить братцу Эдварду, сколь многим тот ему обязан. И вот вам смертельный поцелуй, Дженнис это отрицает. Дженни смогла бы унаследовать ненависть у своего деда. Или забеспокоиться насчет того, что произойдет, если в один прекрасный день у дядюшки Рея изменится настроение. Если отношения между старшими Синклерами накалялись, это могло произойти когда угодно. И вот однажды она решила навсегда заткнуть ему рот. Портер что-то прорычал. «Я просто стараюсь показать, с чем вы столкнетесь». И еще вот что. Убийца, возможно, стер память в компьютере Синглера. О, Портер поразмыслил над этим. Да, Дженни смогла сделать это просто на всякий случай, если в нем содержатся записи касательно уравнений Эда Синклера для захватывающих полей. Но ведь Икс тоже мог стереть эти записи. Кража генератора не принесла бы ему пользы, если бы X не стер сведения о нем в компьютере дяди Рэя, «Совершенно верно. Не вернуться ли нам к делу против Икса?» С удовольствием. Он плюхнулся в кресло. «И с большим облегчением», — добавил я мысленно, видя, как прояснилось его лицо. «Не будем называть его Иксом», — сказал я. «Назовем У убийцей. У нас уже есть в деле некто X. а его фамилия, возможно, некогда звучала как Икс. Итак, мы принимали, что У решил использовать синглеровский эффект сжатия времени как алиби. «Изящная идея», – улыбнулся Портер. «Элегантно, как сказал бы математик. Учтите, что я не видел картины убийства, только меловые пометки». Это было зловеще, как реалистическая пьеса, очень жестокая шутка. У вполне мог намеренно все так устроить, если его ум настолько извращен. Настолько неестественный человек чего доброго и через мусоропровод пролезет, сострил Портер. Полина Уртиэль считает, что он мог быть психически ненормален. Кто-то, работавший с Синклером и решивший, что остался недооцененным. Наподобие Петерфии, подумал я или самой Уртиэль. Теория алиби мне нравится, а меня беспокоит. О машине знало слишком много людей. Как он рассчитывал сбежать с ней? О ней знал Лоуренс Экс. Петерфи знал о машине достаточно, чтобы построить ее с нуля. Так он, по крайней мере, говорит. Вы с Дженнис видели ее в работе? Так, допустим, что он псих. Допустим, что он достаточно ненавидел дядюшку Рея, чтобы убить его и организовать вокруг тела нечто вроде картины Дали. Все равно ему нужно было уйти. Портер сжал кулаки. Мускулы на руках вздулись. Ведь все это дело зависит от лифта. Если бы лифт не был заперт и не находился на этаже дядюшки Рэя, никакой проблемы не было бы. И что? Вот что. Допустим, он спустился на лифте. Потом Дженнис возвращается домой, машинально вызывает лифт наверх и запирает его. Она делает это, не подумав. То и ночью она испытала немалое потрясение и утром не вспомнила об этом. А вечером вспомнила. Портер резко дернул головой. Я бы не... Вам лучше подольше и получше подумать. Если сейчас Ордос убежден в ее виновности процентов на 60, то когда она ему это выложит, он станет уверенным на 100%. Портер снова стал играть мышцами. Тихим голосом он произнес... Но ведь это возможно, разумеется, и намного бы все упростило. Но если Дженнис сейчас заявит об этом, она будет выглядеть лгуньей. Но это возможно, сдаюсь. Конечно, это возможно. Тогда кто же убийца? Я имел полное право обдумать этот вопрос и высказать свое мнение. Дело вообще вел не я. Слегка подумав, я рассмеялся. Так я утверждал... «Что дело в этом случае стало бы проще?» «Дружище. Оно становится совершенно открытым. Это мог бы сделать кто угодно. Разве что кроме Стивса. У Стивса тогда не было бы причины возвращаться сегодня утром». Портер выглядел мрачно. «Стивс в любом случае не мог бы этого сделать. А вы сами предлагали подумать насчет него». «Ну, при чисто механическом подходе Стивс единственный, кто не нуждался в пути наружу. Ну, вы же его не знаете. Это такой большой дюжий дядька с пивным брюхом и куриными мозгами. Хороший мужик, поймите, мне он нравится, но если он кого-нибудь и убил, то пивной бутылкой». И он гордился дядюшкой Рейем. Ему нравилось, что Рэймонд Синклер живет в доме, находящемся на его попечении». Хорошо, оставим Стивса. Есть ли еще кто-нибудь, на кого вы конкретно хотели бы указать пальцем, имея в виду, что войти, оказывается, мог любой? Не любой. Любой из компьютера в лифте, плюс любой, кого мог впустить дядюшка Рэй. Ну и... Он покачал головой. Никудышный из вас детектив-любитель. Вы боитесь обвинить хоть кого-нибудь? Он пожал плечами, нервно улыбаясь. Как насчет Петерфи? Теперь, когда Синклер мертв, Петерфи может заявить, что в создании э -э, «Машины времени» они принимали равное участие, и Петерфи очень быстро смекнул это. Когда Вальпредо сказал ему о смерти Синклера, он тут же сделался его партнером. «Тоже выглядит подозрительно», признал Портер. «А может, он говорит правду? Я бы вряд ли ему поверил, но это не делает его убийцей». Не делает. А как насчет Экса? Если бы он не знал, что тут замешан Петерфи, мог бы попробовать то же самое. Он нуждается в деньгах, не особенно, и он работал с дядюшкой Рейм дольше, чем я живу на этом свете. Может быть, он хотел получить разрешение на детей? У него есть дети, но не от нынешней жены. А если он не знает, что у нее не может быть детей? Полина любит детей. Я видел ее с ними. Портер глянул на меня с удивлением. Желание иметь детей не представляется мне достаточно серьезным мотивом. Вы молоды, а сама Полина? Синклер что-то знал о ней. Или Синклер сказал об этом Эксу, а тот рассверепел и убил его за это? Портер замотал головой. Рассверепел? Да что могло бы заставить Ларри рассверепеть? Полину еще возможно, но не Ларри. Но найдутся мужчины, подумал я, готовые убить жену, узнав, что она прошла смену пола. Вслух же я сказал, убивший Синклера, если только он не был безумцем, намеревался забрать машину. Например, ее можно было бы спустить на веревке. Я осекся. Опустить примерно 50 фунтов на два этажа на нейлоновые веревки. Столепластиковая рука Экса, Или мышцы, перекатывающиеся на руках Портера, подобно булыжникам. Портер вполне мог бы это сделать, пришло мне в голову. Или думал, что сможет. Ему не пришлось проверять. Зазвонил мой телефон. Это был Ордос. «Вы что-нибудь поняли насчет машины времени? Мне сообщили, что компьютер доктора Синклера стерт, да-да. Но это ничего». «Мы выяснили очень много. Если у нас возникнут трудности, Бернат Петерфи может помочь. Он участвовал в ее постройке. Где вы сейчас?» «В квартире доктора Синклера. У нас есть еще вопросы к Дженнис Синклер». Портера передернуло. «Хорошо, мы скоро будем», – сказал я. «Эндрю Портер со мной». Я отключился и обернулся к Портеру. «Дженнис знает о том, что она подозреваемая?» «Нет». «Пожалуйста, не говорите ей без нужды. Я не уверен, что она это перенесет».